Глава 10. Яма Да, честно говоря, я был удивлен. Место, в котором мы оказались, действительно казалось спокойным. Ресторан назывался «Яма». Внутри он представлял собой несколько уютных залов с приглушенным светом и приятной музыкой. И самое главное, народу было немного – «Надеюсь, ты мне никаких сюрпризов не приготовил?» Подозрительно поинтересовался я у стока, садясь за стеклянный стол в углу зала. «Да ладно тебе, чувак, расслабься уже!» Весело рассмеялся тот. «Я же обещал! Здесь, кстати, отличное крафтовое пиво. Рекомендую. Ты не против?» «Да вроде нет». «Ну вот и хорошо». Он сделал заказ в появившемся перед ним виртуальном меню и вскоре у нас на столе появилось пиво и закуска. Интересно. Первый раз вижу, чтобы сток не подготовил какой-нибудь сюрприз. Может, он меняется в положительную сторону? Кстати, с работы как? Нормально. Могу, если надо, подбросить какую-нибудь халтуру. Спасибо, пока хватает, поспешил ответить я. Брался я пару раз за работу, которую давали через стока. Денег мало, работы много, и она всегда сложная. Два раза брался, только по просьбе друга. Минут через десять мы наслаждались пивом и рыбными закусками, обменивались между собой лишь дежурными фразами. «Рассказывай», — предложил Сток, откинувшись на диван после того, как пиво подошло к концу, и уже большая часть закусок исчезла в наших желудках. «А чего рассказывать?» — пожал я плечами. «Вот несколько дней играю. Второй уровень вроде». «Ну и как? Нравится?» «Да, терпимо». «Ты же вроде никогда не был любителем игр». «Давай уж колись, почему капсула-то появилась у тебя?» «Да сыграл я в одну лотерею, вздохнул я. Как оказалось, выиграл капсулу и деньги. Но чтобы все это получить, нужно в игре каждый день в течение месяца по четыре часа появляться, до пятого уровня подняться». «Ну ты даешь!» Друг изумленно уставился на меня. — Надо же, как тебе повезло! Я вот только вчера у своего папани выпросил капсулу. — Ты тоже хочешь начать играть? — удивился я. — Ага. Только вот боюсь, к тебе я попасть сразу не смогу. Ты сейчас где находишься? — Остров Крит вроде. — Понятно. Ну, место появления игра создает рандомно. Учитывая количество островов по фракции Древней Греции, вероятность моего попадания к тебе крайне небольшая. «Но, думаю, мы встретимся». «Ты-то не против, а?» — подмигнул он. «Да с чего я должен быть против?» «Хотя надо еще подумать на этот счет. Вот новость так новость. Не знаю даже, лучше играть вместе с ним или хуже, хотя, наверное, хуже не будет. Я-то прекрасно знал, что фиолетово-волосый парень, если надо, мог шевелить мозгами, а не только изображать из себя отмороженного мажора, которого он отыгрывал на публику. Сам был несколько раз свидетелем этого. Мозги у парня точно присутствовали. — Да я и не сомневался, — улыбнулся Сток. — Да что обо мне. Вот когда зайду в игру, найдемся. Напишу тебе письмишко. — Как твой ник? — Вергилий. — О, божественную комедию читал. одобряя прикольная книга. Ты вот лучше расскажи, ну как она, игрухта Я, конечно, по форумам полазил, пару чуваков спросил, Ютуб посмотрел, представление себе вроде составил. Но вот от тебя хотел услышать. Я задумался. Хм, а действительно, как мне игра, если отбросить то, что я играю, чтобы заработать деньги? Да пока и сказать ничего не могу. Но говорить о том, что мне она не нравится... Я играю, чтобы заработать деньги, признался я. В принципе, она мне не нужна от слова совсем. Но не буду скрывать, интересная штука. Античность вообще хорошая тема. Лично мне она близка. А уж если говорить об ощущениях, даже на максимальном уровне боль чувствуется слабо. Зато все остальные ощущения просто супер. Все словно настоящее. Морская вода ощущается, как настоящая морская вода. Песок — это настоящий песок. Еда — настоящая еда. А темное пиво... — По-моему, вообще лучшее, что я пил. А воздух, настоящий чистый воздух, наполненный фруктовыми ароматами, от которых кружится голова. Как создатели сумели добиться такого, я вообще не понимаю. Волшебство какое-то. — Ого! — присвистнул Сток. — Да ты писатель. — Писатель из меня еще тот. Увлекся просто что-то, — фыркнул я. — На самом деле не думаю, что увлекусь этой игрой. Это развлекалово пусть и высокого уровня, но развлекал его не больше. А мне, ты знаешь, особенно развлекаться некогда. Да и когда капсулу продам, появится стартовый капитал. Ты хочешь дело свое открыть? И какое же? Пока это только планы, — отмахнулся я. Рано говорить об этом. Ладно, но если надумаешь, скажи. Я помочь могу. Замутим что-нибудь вместе. Обязательно, — успокоил я его. — Вот с кем я не собирался мутить, так это со Стоком. Не вызывает он у меня доверия, как коммерсант. Вот папаша его — это да, тот действительно крут. — Значит, говоришь, развлекалого. Сток вдруг как-то серьезно посмотрел на меня. — А ты знаешь, что и уже появился термин мифомания? — Чего? — Неокрепшие разумы деток, аристократов и богатеев не всегда могут устоять перед этой игрой. Я подозрительно посмотрел на него. — Эй, ты, незнакомец, верни-ка настоящего стока. Куда ты его дел? — Он скоро вернется, — улыбнулся тот. — Давай уже не тяни, рассказывай о своих первых днях в прекрасном дивном мире мифов и легенд. Мир, между прочим, на самом деле дивный, — начал я и коротко поведал своему другу о своих скитаниях в игре, сильно подкорректировав их, сделав просто более информативными. Тот внимательно слушал мой рассказ, а после того, как я закончил, радостно захлопал ладоши. — Круто! Ты молодец! Я гляжу, а на вид такой лох! — Это только на вид, — улыбнулся я. Подобные подколы были в стиле Стока, и я на них уже не реагировал. — Что ж, рассказ за рассказ! — Сток вновь сбросил маску, клоуна и стал серьезным. Что-то частенько он сегодня это делает. Подозрительно все как-то. «Пока я хотел тебя предупредить, что тобой заинтересовался один очень известный и уважаемый род. Род Годуновых, слышал о таком?» Поинтересовался фиолетового волоса после небольшой паузы. Я невольно вздрогнул. Между прочим, сток до того времени, как я вновь восстановил свое родовое имя, единственный знал о том, кем на самом деле был веромир Стапанов. «И как ты это узнал?» Я прожег глазами спокойно наблюдавшего за мной парня. — Свой источник, — пожал он плечами. — Просто имея в виду, род Годуновых решила за тобой следить. — Зачем? — вырвалось у меня. — Глупый вопрос, — хмыкнул Сток. — Или ты думаешь, что указ императора, прекративший войну, что-то изменил в планах того же самого главы рода Годуновых или начальника их службы безопасности? — То есть ты хочешь сказать, что они могут вновь ее начать? — скептически спросил я. «Смешно. Уж то, что а законах Российской империи я знаю». «Ну, может, тебе и смешно», — покачал головой мой собеседник. «Но я бы не был столь уверен в законопослушности Ивана Годунова». «А в чем ты можешь быть уверен?» — с интересом уточнил я. «Что они хотят сделать?» «Вот на это ответить тебе точно не могу», — признался он. «Но пока это только наблюдение». Могу поделиться своими предположениями на этот счет, если тебе, конечно, интересно. Валяй. Ты прав в том, что заново они ее вряд ли начнут, но не из-за законов, как ты считаешь, а из-за того, что сейчас неудачное время. Отношения между Годуновым и императорским родом по слухам сильно охладели. Я, в отличие от тебя, слежу за политикой. Годуновы хотят понять, будешь ты мстить или нет. — Война давно прекращена, но ты же знаешь, часто месть не имеет срока давности. Вот они и изучают тебя. — Да что я могу сделать? — невесело улыбнулся я. — Один в поле не воин. — Ты темная лошадка, — покачал головой мой собеседник. — Да и у года новых враги тоже имеются. Тобой могут попытаться воспользоваться. И к тому же ты поступаешь в дворянскую академию. «Вряд ли это у кого-то получится. Да что же это такое?» — вдруг дошел до меня смысл слов собеседника. «Об этом-то ты откуда знаешь?» «Я слежу за своим другом», — хмыкнул Сток. «Может, я твой ангел-хранитель?» «Скорее уж демон», — проворчал я. «Как будет угодно», — рассмеялся тот. «Насчет твоей уверенности, что никто не воспользуется, ты недооцениваешь службы безопасности великих родов. Те же самые Голицыны...» или например турбисские только и ждут возможности поквитаться с Годуновыми. тебе надо хотя бы знать кто с кем дружит а кто с кем порараждует без этого в академии будет сложно я тебе сброшу ссылку на закрытый форум там конечно не подробно но в целом правдивы изложена история вражды и дружбы родов российской империи и текущая ситуация на нынешний момент и смотри не только великие роды не знаю помнишь ли ты Альянсы, но освежи их памяти. Альянсы? — переспросил я. Да, родов у нас больше сотни, и многие входят в состав альянсов, которыми руководят именно великие роды. Клятвы преданности еще никто не отменял. И составы альянсов ты должен знать на зубок. Хм, а он прав. Кстати, в этом году двое Годуновых тоже поступают в эту же Академию, — продолжил Сток. — Возможно, причина слежки и интереса, возникшего к тебе, из-за этого. — Скорее всего, — задумчиво произнес я и подозрительно посмотрел на своего собеседника. — Кто ты, Сток? Вот не поверю я теперь, что ты недалекий мажор, проматывающий деньги своего папочки. — Считай меня недалеким мажором, — усмехнулся тот. — Но поверь, я на твоей стороне. Веришь — Веришь? Внимательно посмотрев на него, я кивнул. — Вот, — Сегодня пусть я буду другим, но только сегодня. Не спрашивай, почему. В свое время ты все узнаешь. Да что ж такое? И это сток? Не верю. Он, блин, даже внешне изменился. Стал каким-то бластным и суровым. Бред. Ладно, махнул я рукой. Может, все-таки объяснишь, что происходит? Пока нет. Время не пришло еще. И давай закроем эту тему. Я тебе помог? Он внимательно посмотрел на меня. «Помог, наверное». «Не наверное, а точно. Просто оглядывайся по сторонам, Веромир». «Тем более, что ты попадешь в эту Клоаку, которая зовется Дворянской Академией». «Почему Клоаку?» — вырвалось у меня. «Пойми, Веромир». Он заказал еще пиво, и, дождавшись, когда оно появилось на столе, и официантка ушла, продолжил. «Игра, в которую ты сейчас играешь, — это своеобразный филиал Дворянской Академии». «Куда ты поступаешь?» «Насколько мне известно, больше половины Академии играет в нее. Это сейчас модно, и этому не мешают, так как для руководства Академии лучше, если студенты будут сбрасывать пар в цифровом мире, чем в бесконечных дуэлях в ее стенах. Тем более ты сам знаешь, как мало сейчас рождается настоящих сильных магов». «Да смысл в этой магии», — хмыкнул я. «Она практически бесполезна, если ментальных магов не брать». «Не скажи», — покачал головой сток. «Думаю, в Академии ты по-другому заговоришь». «Ты, видимо, мало магов видел, но доказывать что-то и спорить с тобой я не буду. В общем, мифы и легенды, своеобразная отдушина. Это в стенах Академии ты должен себя вести так, чтобы не опозорить свой род и придерживаться правил. В игре же правила устанавливаешь ты сам, так что я бы на твоем месте отыграл месяц и ушел из нее». — Разберусь, — фыркнул я. — Конечно. — Не сомневаюсь. И совет тебе — не открывай никому своего игрового ника. Пусть никто не знает, что в игре под ним находится Веромир Бельский. Так стараются делать все, особенно первокурсники. — Почему? — Просто поверь мне, — уклонился от ответа тот. — Только не забывай своего друга. Но лучше забудь о моем сегодняшнем поведении. — Почему? — Почему сейчас? — урвалось у меня. — Потому что ты теперь Верамир Бельский, а не Стапанов, а поступление в Дворянскую Академию, в которую я, не сомневаюсь, ты поступишь, окончательно подтверждает твой титул. Ты — единственный наследник рода, который хоть и был именитым и древним, но сейчас изрядно скомпрометирован. И да, ты мне не безразличен. Я считаю тебя своим другом. И буду считать. — Но почему? «Ты все узнаешь позже». «Но, чувак, ты чего-то напряженный такой». Он хлопнул меня по плечу и теперь передо мной сидел сток в своем привычном облике. «Давай тяпнем еще по чуть-чуть. Кстати, у меня недалеко пара девах живет, знакомых. Заглянем?» «Ну вот нет. После сегодняшнего разговора у меня буквально голова шла кругом. В чем я честно признался как-то быстро опьяневшему другу? Даже не верилось, что всего десять минут назад разговор был совершенно другим. «О чем базар?» — возмутился Сток. И, вызвав флайер, отвез меня домой, несмотря на мои протесты и заверения, что я и сам с этим справиться могу. Оказавшись у себя дома, я опустился в кресло, прикрыл глаза, попробовал обдумать произошедшее со мной. Слишком много информации на меня вылилось. «Во-первых, кто такой Сток?» Получалось, что до сегодняшнего дня я и не знал его. А вот раз и на какое-то время он превратился в весьма опытного и хладнокровного человека. Все это крайне подозрительно. Да и открылся он только тогда, когда на горизонте появилась дворянская академия. Все было непонятно и мутно, и очень не нравилось мне. Надеюсь, сток не подложит мне свинью, хотя друг друга знаем мы давно, и он всегда мог сдать меня раньше тем же самым Годуновым. Но, правда, это не отменяет того, что я для чего-то ему нужен. Как внезапно все сложно стало. Тяжело вздохнув, я решил приняться за работу. К тому же вроде ощущал себя практически трезвым. Во время работы все не относящиеся к программированию мысли меня обычно покидают. Так было и в этот раз. Провозившись до двух часов ночи, я завалился спать. Сергей Стоков, он же Сток, проследив за скрывшимся за дверью Веромиром, откинулся в кресле. «Куда вас вести господин?» — раздался голос роботоводителя. «Пока стоим здесь». «Хорошо». Сток достал Плантл, который, в отличие от аппарата Веромира, был одним из самых дорогих на рынке, и набрал номер. Над экраном появилась фигурка человека. «Режим приватности?» «Да, включи», — коротко ответил Сток. «Рассказывай, ты открылся ему?» «Да, как мы и планировали». «Реакция?» «Обычная реакция, удивление непонимание, но в себя пришел быстро. Реакция на то, что за ним следят Годунова, ожидаемая, но я его успокоил». «Дальше. Было удивление сменой твоего облика». «Еще какое!» — невольно улыбнулся Сток. «Хотя мне кажется, что он и до этого подозревал, что я просто из себя дебила изображаю. Но все равно удивился». «Ясно. Что скажешь?» «Надо следить. Он темная лошадка. Неизвестно, пробудится в нем родовая способность Бельских. Пока он уверяет, что никакой магией не владеет, и я ему верю». «Хорошо». После небольшой паузы ответил его собеседник. Ты прав, за ним надо следить. Мне не нравится, что начинается какая-то непонятная возня у трона. Появление такой одиозной фигуры, как молодой Бельский, может изменить весь расклад. Да не сможет он ничего изменить. Я разрешал меня перебивать? Голос вдруг стал ледяным. Извините, — поспешно добавил Сток. Тем не менее, я понимаю твои сомнения. Но ты не видишь всю картину в целом. Если наш Верамир окажется пустышкой, то это один вариант, но если нет, мы не можем рисковать. Риск слишком дорого обходится. Тебе ли этого не знать? — Я понял, мастер. — Что ты еще можешь рассказать? — Думаю, нет. — То есть он тебя ни о чем не спрашивал? — Голос собеседника столько стал ехидным. — Спрашивал, — спокойно ответил тот. Но я уклонился от ответа. — Хорошо. Ты давно знаешь объект. Тебе виднее. Не теряй бдительности. — Да, мастер. До связи. Сток выключил Плантел и назвал роботу адрес. Флайер взмыл в небо.